Бухта, сжатая со всех сторон отвесными берегами, превосходящими своей высотой ее ширину, с каждой минутой все больше погружалась в темноту. Мутный туман, обычно поднимающийся к ночи, все сгущался, становилось темно, как в глубоком колодце. Узкий выход из бухты в море выделялся беловатой полоской на фоне почти ночного сумрака, оживленного мерным плеском прибоя. Только подойдя совсем близко, можно было заметить урку, причалившую к прибрежным скалам и как бы укрывшуюся огромным плащом их тени. С берегом ее соединяла доска, перекинутая с борта на низкий и плоский выступ утеса, единственное место, куда можно было поставить ногу. Поэтому шаткому мостику сновали во мраке черные фигуры, очевидно готовясь к отплытию. Благодаря скале... Возвышавшаяся в северной части бухты и игравшей роль заслона, здесь было теплее, чем в открытом море. Тем не менее люди дрожали, они торопились. В сумерках очертания предметов кажутся как бы изваянными резцом. Можно было ясно различить лохмотья, служившие одеждой отъезжающим и свидетельствующие о том, что их обладатели принадлежат к разряду населения, именуемого в Англии «the ragged», то есть оборванцами. На фоне скалы смутно виднелись извивы узкой тропинки. Девушка, небрежно бросающая через спинку кресла корсет, длинные шнурки которого петлями спускаются до полу, сама того не подозревая, воспроизводит извивы горных троп. К площадке, с которой была переброшена доска на судно, вела зигзагами такая тропинка, скорее пригодная для коз, чем для человека. Дороги в скалах своей крутизной способны испугать пешехода, С них легче скатиться, чем сойти. Это не спуски, а обрывы. Тропинка, о которой идет речь, по всей вероятности была ответвлением какой-нибудь дороги, пролегавшей по равнине, но шла так отвесно, что на нее страшно было смотреть. Снизу было видно, как она ползет змеей к вершине утеса, а оттуда, через обвалы и через расщелину в скале, выбирается на выше расположенное плато. Должно быть, по этой тропе спустились и люди, которых урка ожидала в бухте. Кроме людей, торопливо готовящихся к отплытию, несомненно под влиянием страха и тревоги, в бухте никого не было. Вокруг царили тишина и спокойствие. Не слышно было ни шума шагов, ни голосов, ни дуновения ветра. По ту сторону рейда, у входа в Рингстадскую бухту, можно было с трудом разглядеть флотилию судов для ловли акул, сбившуюся, по всей видимости, с дороги. Прихотью моря эти полярные суда загнала сюда из датских вод. Северные ветры иногда подшучивают таким образом над рыбаками. Суда эти укрылись в портлендской гавани, что было признаком надвигающейся непогоды и опасности, угрожавшей в открытом море. Они намеревались стать на якорь. На однообразно белесом море четко выступал черный силуэт головного судна, стоявшего по древнему обычаю норвежских флотилий впереди остальных судов. Виден был весь его текелаж, а на носу ясно можно было различить снаряды для ловли акул, всякого рода багры и гарпуны, предназначенные для охоты на сеймус глациалис квалус окантиас, и на. Сквалус, Спинус, нигр, а также неводы для ловли крупного селаха. За исключением этих судов, теснившихся в одном углу гавани, на всем обширном горизонте Портленда не было ни живой души, ни жилого строения, ни корабля. Побережье в ту пору было еще необитаемо, а рейд в это время года обычно пустовал. Однако, чтобы не сулила им погода, люди – Собиравшиеся отчалить на бескайской урке, судя по всему, и не думали откладывать свой отъезд. Они копошились на берегу и с озабоченным и растерянным видом быстро сновали взад и вперед. Отличить их друг от друга было трудно. Нельзя было и рассмотреть, старые они или молодые. Вечерние сумерки затушевывали и заволакивали их фигуры. Тень маской ложилась на лица. Во мраке вырисовывались только силуэты. Их было восемь, в том числе, вероятно, одна или две женщины. Но они почти не отличались от мужчин. Жалкие лохмотья, в которые все они были закутаны, не походили ни на мужскую, ни на женскую одежду. А трепья не имеют пола. Среди этих движущихся силуэтов был один поменьше. Он мог принадлежать карлику или ребенку. Это был ребенок.